Глава 1. Имей мужество пользоваться собственным умом. Что такое просвещение? Этим вопросом озаглавил свое эссе 1784 года Эммануил Кант. Просвещение для Канта – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине его уход от лености и трусости, от подчинения положениям и формулам религиозных или политических авторитетов. Девизом просвещения он провозгласил фразу «Имей мужество пользоваться собственным умом», а его основополагающим принципом «свободу мыслием и слова». Никакая эпоха не может обязаться и поклясо поставить следующую эпоху в такое положение, когда для нее было бы невозможно расширить свои познания, избавиться от ошибок и вообще двигаться вперед в просвещение. Это было бы преступлением против человеческой природы, первоначальное назначение которой заключается именно в этом движении вперед. В 21 веке схожую идею высказал физик Дэвид Дойч, выступив в защиту просвещения в своей книге «Начало бесконечности». The Beginning of Infinity Дойч утверждает, что если мы будем иметь мужество пользоваться собственным умом, мы сможем достичь прогресса во всех областях науки, политики и морали. Оптимизм, в том смысле, за который я выступаю, это теория о том, что все неудачи, все зло, обусловлено недостатком знаний. Проблемы неизбежны, потому что наши знания всегда будут бесконечно далеким от полноты. Некоторые проблемы трудны, но будет ошибкой путать сложные проблемы с теми, которые вряд ли кто-то решит. Проблемы можно решить, и каждое конкретное зло – это проблема, допускающая решение. Оптимистичная цивилизация открыта, ее не пугают новшества, а в ее основе лежат традиции критики. Ее институты продолжают совершенствоваться, а наиболее важные знания, которые они в себе несут, это знания о том, как обнаруживать и устранять ошибки. Что такое просвещение? На этот вопрос нет официального ответа, потому что эпоха, названная в Исаканте, никогда не имела четких рамок, вроде олимпийских церемоний открытия и закрытия, а ее постулаты – не были перечислены в какой-нибудь клятве или символе веры. Традиционно эпохой Просвещения считают последние две трети XVIII века, хотя она логически вытекала из революции в науке и эпохи рационализма XVII века и перетекла в период расцвета классического либерализма в первой половине XIX века. Во времена, когда наука и географические открытия поставили под вопрос все Общепринятые истины память о кровопролитиях религиозных войн была еще свежа, а идеи и люди легко преодолевали государственные границы, мыслители просвещения искали новое понимание человеческой природы. Для той эпохи было характерно поразительное изобилие, порой противоречащих друг другу идей, но все они связывались воедино благодаря четырем темам: разуму, науке, гуманизму и прогрессу. На первом месте всегда стоял разум. Рациональное мышление не подлежит сомнению. Как только вы начинаете рассуждать о том, зачем мы живем, или о любом другом вопросе, настаивая при этом, что ваши ответы, какими бы они ни были, разумны или обоснованны, или истинны, и потому другие люди тоже должны в них верить, вы автоматически соглашаетесь подчиниться требованиям рациональности и признаете, что ваши взгляды можно оценивать в соответствии с объективными стандартами. Если что-то и объединяло всех мыслителей просвещения, так это убеждение, что при познании мира нам необходимо активно применять критерии рациональности, а не прибегать к источникам заблуждений, вроде веры, догмы, откровения, авторитета, благодати, харизмы, мистицизма, пророчества, видений, интуиции или толкования священных текстов. Именно разум заставил большинство мыслителей просвещения отказаться от веры в антропоморфного Бога, которого интересуют дела людей. Путем рациональных рассуждений они выявили, что не существует надежных свидетельств реальности чудес что авторам священных книг не было чуждо ничто человеческое, что природные явления происходят без оглядки на благополучие людей и что в разных культурах люди верят в разных, исключающих существование друг друга богов, которые с равной вероятностью могут оказаться плодом воображения. Монтескье писал, «Если бы у треугольников был бог, они бы наделили его тремя сторонами». Тем не менее, не все мыслители просвещения были атеистами. Некоторые были деистами, в противовес теистам. Они считали, что Бог запустил механизму вселенной, а затем отошел от дел, позволив ей развиваться в соответствии с законами природы. Другие были пантеистами. Для них Бог был синонимом законов природы. Но мало кто из них, верил в Бога законодателя, чудотворца и отца из библейских преданий. Многие современные писатели путают свойственную эпохи просвещения веру в разум и нелепое утверждение, будто человек является абсолютно рациональным существом. Это не имеет ничего общего с исторической реальностью. Такие мыслители, как Кант, Спиноза, Томас Гоббс, Дэвид Юм и Адам Смит, были пытливыми психологами и хорошо отдавали себе отчет в иррациональности наших страстей и страхов. Они настаивали, что только выставляя на показ все обычные источники нашего безрассудства, мы можем надеяться победить его. Настойчивое применение разума необходимо именно потому, что привычные нам модели мышления не отличаются рациональностью. Это подводит нас ко второму идеалу просвещения – науке, способу отточить разум для познания мира. Революция в науке стала переворотом, масштабы которого сложно осознать сегодня, когда ее достижения стали повседневностью для большинства из нас. Историк Дэвид Вуттон напоминает о типичных представлениях образованного англичанина в 1600 году, накануне начала научной революции. Он верит, что ведьмы способны вызывать бури, которые топят корабли в море. Он верит в оборотней, хотя в Англии они не водятся. Он знает, что их видели в Бельгии. Он не сомневается, что Церцея действительно превратила спутников Одиссея в свиней. Он убежден, что мыши самопроизвольно зарождаются в скирдах соломы. Он верит в современных магов. Он видел рог единорога, но не самого единорога. Он верит, что мертвое тело будет кровоточить в присутствии убийцы. Он верит в существование лезвийной мази. Если смазать ею клинок, которым нанесена рана, эта рана заживет. Он верит, что форма, цвет и текстура растения определяют его лекарственные свойства, потому что Бог создал природу таким образом, чтобы ее могли истолковывать люди. Он верит, что можно превратить недрагоценный металл в золото, хотя сомневается в существовании человека, знающего, как это сделать. Он верит, что природа не терпит пустоты. Он верит, что радуга – это знаменье Господа, а кометы предвещают беду. Он верит в существование вещих снов. Нужно только правильно их истолковать. Разумеется, он верит, что солнце и звезды – делают один оборот вокруг Земли за 24 часа. Через век и одну треть образованный потомок этого англичанина не будет верить ни во что из перечисленного. Это стало избавлением не только от невежества, но и от страха. Социолог Роберт Скотт отмечает, что в средние века вера во внешнюю силу, которая контролирует повседневную жизнь людей, вела к возникновению своего рода коллективной паранойи. Ливни, гром, молнии, порывы ветра, солнечные и лунные затмения, внезапные похолодания, периоды жары, засухи и землетрясения – все это виделось знаками и свидетельствами Божьего недовольства. Как следствие, суеверные страхи царили в любой области жизни. Море считалась обителью дьявола, а леса населяли хищные твари, людоеды, ведьмы, демоны и самые настоящие грабители и головорезы. С наступлением темноты мир тоже наполняли знамения всевозможных опасностей, кометы, метеоры, падающие звезды, луны затмения, вой диких животных. Этот отход от невежества и суеверий показал мыслителям просвещения, насколько ошибочными могут быть общепринятые представления. Научные методы, скептицизм, фалибилизм, открытость дискуссий и эмпирическая проверка оказались парадигмой для получения надежных знаний. Эти знания включают и наше понимание самих себя. Потребность в науке о человеке стала темой, объединившей мыслителей просвещения, которые расходились во мнениях о многом другом, в том числе Монтескье, Юма, Смита, Канта, Николя де Кандарсе, Дени Дидро, Жанна де Ламбера, Жан-Жак Руссо и Джам-Батисту Вика. Их вера в существование такого понятия, как универсальная человеческая природа, и в то, что ее можно изучать научными методами, сделала их пионерами наук, которым дадут название только несколько веков спустя. Они были когнитивными нейробиологами, пытавшимися объяснить мышление, эмоции и психопатию с точки зрения физических процессов в мозге. Они были эволюционными психологами, стремившимися понять жизнь в ее природном состоянии, и выявить животные инстинкты, присущие нашему естеству. Они были социальными психологами, писавшими о духовных переживаниях, которые нас сближают, и об эгоистичных страстях, которые отдаляют нас друг от друга, об ограниченности восприятия, из-за которой рушатся наши лучшие планы. Они были культурными антропологами, изучавшими свидетельства путешественников И первооткрывателей, накапливая данные и о человеческих универсалиях, и о различиях в традициях и нормах народов мира. Идея универсальности человеческой природы подводит нас к третьей теме – гуманизму. Мыслители эпоха рационализма и просвещения видели острую необходимость в светском обосновании морали, поскольку их преследовала историческая память О веках религиозного насилия, о крестовых походах, деятельности Инквизиции, охоте на ведьм и европейских религиозных войнах, они заложили основу той системы взглядов, которую мы сейчас называем гуманизмом, и которая ставит благополучие отдельно взятых мужчин, женщин и детей выше славы племени, расы, нации или конфессии. Именно индивидуумы, а не группы обладают сознанием, способностью чувствовать радость и боль, счастье и горе. Как бы мы ни определяли гуманизм, как стремление к наибольшему благополучию для наибольшего числа людей, или же как категорический императив воспринимать человека как цель, а не средство, именно универсальная способность каждого человека страдать и процветать, считали мыслители просвещения, требует от нас ответов на вопросы морали. К счастью, человеческая природа подготовила нас к этим вопросам. Ведь мы наделены даром сопереживания, который в то время называли также благожелательностью, жалостью и состраданием. Раз мы вообще способны сопереживать другим, ничто не мешает нашему сопереживанию распространяться не только на семью или на племя, но и на все человечество. Тем более, что разум подсказывает нам, что ни у нас самих, ни у каких-либо групп, к которым мы принадлежим, не может быть никаких уникальных черт, делающих нас особо заслуживающими сопереживания. Мы сталкиваемся с необходимостью принять космополитизм и признать себя гражданами мира. Гуманистический склад ума привел мыслителей просвещения к порицанию не только религиозного насилия, но и не связанной с религией жестокости своего времени, в том числе рабовладения, деспотизма, смертной казни за мелкие преступления вроде магазинных краж или браконьерства, а также садистских наказаний, таких как порка, отсечение рук, сажание накал. Выпускание кишок, колесование и сожжение на костре. Просвещение иногда называют гуманистической революцией, потому что оно положило конец варварским практикам, существовавшим в самых разных цивилизациях на протяжении тысячелетий. Что, если неотмену рабства и жестоких наказаний стоит называть прогрессом? Это подводит нас к четвертому идеалу просвещения. Благодаря использованию науки для более глубокого понимания мира и расширению круга сопереживания с помощью рационального мышления и космополитизма, человечество оказалось способно к прогрессу в интеллектуальной и нравственной сфере. Оно больше не должно было не мириться с бедствиями и иррациональностью настоящего, не пытаться вернуться в утраченный золотой век. Веру эпохи просвещения в прогресс не стоит путать со свойственной романтизму XIX века верой в мистические силы и законы, в диалектические конфликты, логику событий, предначертанность судьбы, чередование эпох и силы эволюции, которые неуклонно ведут человечество высшим и дальше по направлению к утопии. Как следует из замечания Канта о расширении познаний И избавление от ошибок, просвещенческое видение прогресса было куда более прозаичным и сочетало в себе рациональность и гуманизм. Если мы обращаем внимание на то, как работают наши законы и обычаи, ищем способы их улучшить, пробуем эти способы и продолжаем использовать те из них, которые идут на пользу людям, мы постепенно сможем сделать мир лучше. Сама наука точно так же ползет вперед, непрерывно чередуя выдвижение гипотез и их экспериментальную проверку. И это ее безостановочное движение, нивелирующее частные ошибки и неудачи, доказывает возможность прогресса. Идеал прогресса также не стоит путать со стремлением 20 века перестроить общество для удобства технократов и энтузиастов всеобщего планирования, которое политолог Джеймс Скотт называет авторитарным высоким модернизмом. Это движение отрицало существование человеческой природы с ее неопрятными потребностями в красоте, природе, традиции и социальной близости. Модернисты разрабатывали проекты по обновлению городской среды с чистой скатерти, где на смену кипящим жизнью жилым кварталам приходили скоростные шоссе, многоэтажки, открытые всем ветром площади и архитектуры брутализма. «Человечество возродится», — предвещали они. «Каждый человек будет жить в упорядоченной взаимосвязи с целым». Иногда к подобным начинаниям применяли слово «прогресс», но употреблять его в этом контексте можно только с иронией. Прогресс, неведомый гуманизмом, не есть прогресс. С точки зрения просвещения... Прогресс не имел целью изменить человеческую природу. Главным образом он касался человеческих институтов. Созданные людьми системы, такие как правительство, законы, рынки и международные организации, вот очевидная мишень для попыток улучшить долю человека при помощи разума. При таком образе мышления правительство – это не самодержавная власть волею Божьей не синоним общества и незримое воплощение духа нации, религии или расы. Оно – изобретение человека, принимаемое всеми в соответствии с социальным контрактом и призванное улучшать благосостояние граждан путем координации их действий и противодействия эгоистическим решениям, которые кажутся заманчивыми отдельным членам общества, но при этом вредны для всех остальных. Как говорится в самом известном шедевре просвещения «Декларации независимости США», для того, чтобы обеспечить право человека на жизнь, свободу и стремление к счастью, людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия и согласия управляемых. В полномочия правительства входит и назначение наказаний. Так что такие авторы, как Монтискье, Чезаре Беккария и отцы-основатели США, по-новому взглянули на право правительства причинять вред своим гражданам. Уголовное наказание, утверждали они, не имеет своей задачи вершить надмирное правосудие, но является частью стимулирующей структуры, которая препятствует антиобщественным поступкам, не причиняя большего страдания, чем то, от которого оно ограждает. Таким образом, Причина, по которой наказание должно соответствовать преступлению, состоит не в уравновешивании неких мистических весов справедливости, но в том, чтобы остановить преступника на мелком преступлении, прежде чем он перейдет к более серьезным. Жестокие наказания, заслужены ли они в каком-то смысле или нет, неэффективнее в предотвращении ущерба, чем умеренная, но максимально неотвратимая санкция. Кроме того, Они снижают чувствительность посторонних наблюдателей к насилию и ожесточают общество, которое их практикует. Деятели просвещения первыми занялись иррациональным анализом достатка. В первую очередь их заинтересовало не распределение богатства среди населения, но предшествующий этому вопрос о том, откуда вообще берется богатство. Адам Смит, развивая идеи французских, голландских и шотландских авторов, Отмечал, что изобилие полезных товаров не может возникнуть благодаря усилиям отдельного крестьянина или ремесленника. Изобилие требует совместной работы целого сообщества специалистов, каждый из которых учится делать свое дело максимально эффективно. И все они дополняют друг друга, обмениваясь плодами своей изобретательности, навыков и усилий. В знаменитом примере Смит рассчитал, что отдельный работник может изготовить в лучшем случае одну булавку в день. Тогда как на мануфактуре, где один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки, каждый производит в день почти по пять тысяч. Специализация работает только на рынке, который позволяет специалистам обмениваться своими товарами и услугами. И Смит объяснял, что экономическая деятельность – это форма взаимовыгодного сотрудничества. Игра с положительной суммой, выражаясь современным языком. Каждый получает нечто, что для него более ценное, чем то, что он отдает. В ходе добровольного обмена люди приносят пользу другим, получая при этом пользу сами. Как писал Смит, Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму. Он не имел в виду, что люди безнадежно эгоистичны или что им следует такими быть. Напротив, он был одним из самых проницательных в истории исследователей человеческой способности к сопереживанию. Он имел в виду лишь то, что в условиях рынка любая склонность людей заботиться о своих семьях и себе самих может идти на пользу всем. Обмен может сделать общество не только богаче, но и безопаснее, поскольку на эффективном рынке вещи дешевле покупать, чем воровать. А другие люди представляют для тебя большую ценность живыми, чем мертвыми. Как несколько веков спустя писал экономист Людвиг фон Мизес, Если портной идет войной на пекаре, то с этого момента он должен печь себе хлеб самостоятельно. Многие мыслители просвещения, в том числе Монтескье, Кант, Вольтер, Дидро и аббат Сан-Пьер были сторонниками идеала Дука Коммерс доброй торговли. Отцы-основатели США – Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон и в особенности Александр Гамильтон – разрабатывали институты нового государства с расчетом создать условия для такой торговли. Это подводит нас к еще одному идеалу просвещения – миру. Войны были настолько обычным явлением в истории, что естественно было видеть их неотъемлемой частью человеческой природы, а всеобщий мир, возможным только после второго пришествия Христа. Но теперь войну начали воспринимать не как ненавистную божественную кару, которую нужно просто терпеть, и не как славные состязания, в котором необходимо одержать победу, а потом воспеть ее, но как практическую проблему, с которой можно бороться и однажды ее решить. В трактате к «Вечному миру» Кант перечислил меры, которые могли бы помешать правителям втягивать свои страны в войны. Помимо международной торговли Он видел решения в представительных республиках или демократиях, как мы бы назвали их сейчас. взаимной открытости, международном праве, запрещающем вторжение и вмешательство во внутренние дела других стран, свободе путешествий и эмиграции, а также в создании федерации государств для урегулирования разногласий между ними. При всей дальновидности отцов-основателей, мыслителей и философов Эта аудиокнига не гимн эпохи просвещения. Все эти люди были мужчинами и женщинами своего времени, 18 века. Среди них попадались расисты, сексисты, антисемиты, рабовладельцы и дуэлянты. Некоторые волновавшие их вопросы мы почти не в состоянии понять. А помимо гениальных идей, им приходили в голову и весьма безумные. Что еще важнее в контексте этой аудиокниги, они родились слишком рано, чтобы оценить некоторые ключевые особенности современного видения реальности. При этом они сами первыми бы это и признали. Если ты прежде всего ценишь разум, тебе важнее последовательность мышления, а не личности мыслителей. А если ты предан идее прогресса, ты понимаешь, что твои знания заведомо не полны. Заслуги мыслителей просвещения нисколько не умоляет тот факт, что они не имели представления о некоторых известных нам важнейших идеях, касающихся судьбы человечества и природы прогресса. Я имею в виду идеи энтропии, эволюции и информации.